Жизнь, удача или лимонад. Глава четвертая. Кошмары. Часть третья. Это была настоящая бойня. Даже если урон, который этот незнакомец нанес силам империи, был относительно незначительным, Алекс не мог думать о жертвах как о простой статистике. Он видел, как мужчины и женщин убивали, казалось бы, без всякой причины, кроме как они были там. Ужасы, которые он видел, когда его товарищи разрывали на куски этого воплощения террора, глубоко ранили его. Все было настолько плохо, что его руки неудержимо дрожали всякий раз, когда он сжимал лук, и это мешало стрелять точно. Он также многие месяцы страдал от ночных кошмаров. Сосредоточенность на новом пабе и этой симпатичной незнакомке позволила ему отвлечься, но любой прогресс, которого он добился, был потерян в одно мгновение. И все же он был здесь. преследуя то самое, что причинило ему и его товарищам столько страданий. Это было глупо, но в то же время это не то, от чего он мог просто уйти. И действительно, взглянув на свои руки, он понял, что они впервые за год не трясутся. Приложив ладонь к груди, чтобы почувствовать биение сердца, он убедился, что больше не боится, а просто взволнован. Другими словами, пока его разум прятался в страхе, тело двигалось само. Сжав кулак и стиснув зубы, он выглянул из своего укрытия. Его цель отделилась от Каэда почти сразу же после того, как они покинули город, и он последовал за ним сюда, на окраину ничем не примечательного участка деревьев, слишком маленького, чтобы его можно было назвать лесом. Алекс видел, как песочный человек исчез в норе у основания какого-то огромного дуба около сорока минут назад, и с тех пор был внутри. По крайней мере, так подсказывала ему метка охотника. Решив, что он нашел какое-то убежище или логово, Алекс начал обдумывать, что делать с этой информацией. Может позвать Ганса и Курта и заручиться их помощью? У этих парней было столько же претензий к этому психопату, как и у него, и он был абсолютно уверен, что они предложат ему свою силу. Все трое прекрасно знали, что этот песочный человек не воин и не солдат, а просто больной ублюдок, который использует войну как предлог, чтобы утолить свою жажду крови. Позволить такому человеку свободно разгуливать по их родной земле приведет только к трагедии. Проблема в том, что три старых боевых пса не могли противостоять столь опытному убийце. Хотя они не были слабаками, их способности были болезненно средними, для кого-то их уровня. Если взглянуть на вещи реально, у них не было никаких шансов против песочного человека, но Алекс знал кое-кого, у кого этот шанс был. Человек по имени Зигмунд Лоу, который недавно стал новым героем «Молота», и впоследствии претендовал на титул Великого Инквизитора. Бывший солдат не знал этого человека лично, но слышал о его подвигах. Судя по всему, Лоу был жестким человеком, который не понимал компромиссов, когда дело доходило до привлечения злодеев к ответственности. Даже если это означало создание врагов среди дворян или других элементов внутри церкви. А этот песочный человек? Он был злобным ублюдком. и никакие политические маневры не спасут его от нового героя Молота. Конечно, неясно, ответит ли великий инквизитор на его просьбу, но шансы были хорошие. Хотели слухи, что этот человек недавно удочерил трех маленьких девочек, чтобы присматривать за ними, и что он был тверд, но добр, когда исполнял свои обязанности. Кто-то, кто ставит благополучие человечества в целом, выше всего остального, возвышая праведных и чистых духом, наказывая виновных. Конечно, человек с таким благородным качеством не потерпит, чтобы военный преступник свободно разгуливал по империи. Было непонятно, как Каэда вписывается во все это, поскольку Алекс не считал ее плохой, просто проблемным ребенком из другой культуры. Может быть, ее обманывают, или ею как-то манипулируют. Или это была ее истинная природа? Независимо от ее обстоятельств, вероятно, было лучше не приближаться к ней с этой идеей. Что касается того, как Алекс передаст свое послание самому герою, Он вспомнил, что у него есть несколько старых военных друзей, которые подписались на Инквизицию. Мужчины и женщины, видевшие то, чему были свидетелями он, Ганс и Курт, продолжали сражаться. Люди, которые, несомненно, были сильнее их троих, без колебаний убедят начальство действовать. Все еще было неясно, придут ли они достаточно быстро, чтобы поймать песочного человека, или придут ли они вообще, но это было лучшее, что Алекс мог сделать в данной ситуации. Поэтому он медленно, но верно ускользнул от укрытия своего заклятого врага обратно в город. Что бы ни случилось, время имело решающее значение, и Алекс Торп был тем, кто выжмет максимум из того, что у него есть. Это как раз то, что он продемонстрировал, сосредоточившись на мысли о том, что наконец-то сможет отомстить за своих павших товарищей и полностью посвятить себя управлению самым дружелюбным папом в провинции. Это была счастливая мысль, и это было хорошо, учитывая, что она должна была стать его последней. Невидимое лезвие, сделанное из эфирного льда с отвратительным звуком, вонзилось в его череп сверху, освобождая измученную душу из тела, даже не дав ему возможности почувствовать боль. Орудие убийства было извлечено, а зияющую рану на голове перевязали паутиной, прежде чем тело упало на землю. В конце концов, она не хотела, чтобы вся эта питательная кровь и кусочки мозга вытекли. «Мастер!» «Я поймала вам ужин!» — нетерпеливо сообщила Дрэя, обматывая труп для транспортировки. «Свежий?» «Да, похоже вкусный». «Хорошо, тогда неси». Сталкер была вполне довольна собой. Этот экземпляр выглядел так, как будто у него были хорошо развитые мышцы. Вероятно, авантюрист или что-то в этом роде. Он наверняка будет вкусным, даже если он немного тощий. Она подождала, пока он успокоится, прежде чем забрать его жизнь. Бокси утверждал, что вкус человека ухудшится, если он будет бороться перед смертью. Поэтому она сделала все возможное, чтобы набрать несколько очков у монстра-людоеда. И да, это было очень важно. Паукообразный демон на самом деле чувствовал, что она отстает от других, когда дело доходило до того, чтобы выслужиться перед Бокси. Ксера помогла доставить того Альрауна, который теперь исполнял обязанности мастера подземелий, а Кора делала все возможное, собирая блестяшки из атласа грез. У Амброзии был нектар, а у Физзи, ну, она сама. Единственное, что могла делать Дрея, это добывать свежее человеческое мясо, поэтому вполне естественно, что она сделает все, что в ее силах. Но это было совсем не так. Эта галем изобретатель недавно закончила ткацкую шелковую машину, над которой она работала дольше всего. Эта штуковина размером с комнату могла производить высококачественный демонический шелк из специальной паучьей нити, которую Дрея делала из своей пищи. Редкий материал был и полезным, и дорогим, так что Бокси, естественно, был рад заполучить его. Единственная проблема заключалась в том, что предельные органы, которые производили упомянутую паутину, были расположены в заднице Дреи. Поэтому всякий раз, когда ее пристюгивали к этой штуке, казалось, что она какает. Это было так неловко, что Ситиплету пришлось очень постараться, чтобы не думать об этом, как она и поступила, сосредоточившись на других вещах, которые она обычно делала. Например, хранила секреты своего мастера и дарила ему вкусные угощения. «О, и правда, выглядит хорошо». И, судя по тому, как упомянутый мастер с удовольствием пожирал свежезабитый труп, она справилась великолепно. «Это очень вовремя», — продолжил Бокси. «Я как раз собирался возвращаться».